Глава двадцатая. Савина. Зак уходит, а я чувствую, что меня просто покидают силы. Прислоняюсь к двери и пытаюсь привести себя в чувство. Боже, меня всю просто трясет. Видеть, как Миша реагирует на отца, я просто не могу сдержать эмоций. Видно, как малыш тянется к Заку, как быстро пошел на контакт, словно и сам чувствует, что он свой. «Мальчику нужен отец, а я эгоистично могла лишить его этого. Такой тварью себя ощущаю из-за этого». «Ты как?» — ко мне подходит Лера. «Кажется, мне надо выпить», — хриплю я. Девушка смеется и тянет меня на кухню, где стоят кружки с ароматным кофе. «Слушай, ну этот твой Зак такой...» — произносит Державина и пытается подобрать слово. «Впечатляющий». Он, когда посмотрел на меня, я думала, что в штаны наделаю. Я улыбаюсь, слушая трёп Лерки. «Он не мой», — говорю я. Подруга смотрит на меня с таким говорящим выражением лица. «Ну да», — тянет она. «Я уж думала, пойти душ принять, настолько жарко было», — подкалывает девушка. «Тебе показалось». «Знаешь, будешь вешать лапшу на уши кому-то другому». «Это ничего не значит», — говорю я. «Почему нет? Мишка в восторге от него, и, судя по всему, Зак не собирается исчезать из вашей жизни. Может, легче принять все как есть?» — спрашивает Лера. «Не легче. Ты даже на секунду себе представить не можешь, через что я прошла по его милости. Он мог сделать абсолютно все по-другому, понимаешь? Я боюсь, что он всегда будет ставить свою семью на первое место». «Вы его семья, ты и Миша!» — произносит Державина. Я беру чашку с кофе и делаю глоток. Чувство в таком беспорядке, что я начинаю придумывать то, чего нет. Миша его сын, да, а я никто. Я не хочу ничего. Если я еще раз впущу в свое сердце Иманова, то боюсь, что больше не выживу. Я так сильно его любила, а все оказалось больной игрой его брата. Я не хочу снова испытывать все, что было. Я даже не представляю, через что тебе пришлось пройти тихо говорит подруга. «И не надо, поверь». Но он все равно будет всегда маячить на горизонте. «С этим я справлюсь, Лер». «Ты прости, что лезу, но...» — тушуется подруга. «Думаешь, он отступит? Он смотрел на тебя, словно ты его собственность. Я никогда не видела такого взгляда. У меня мурашки пошли. Боюсь, что его не устроит твое решение». Я точно знаю, что не устроит, тяжело вздыхаю. Он мне так и сказал. «Дай Бог нам всем терпения», — говорит Лерка. Аминь. Весь остаток дня мы слушаем восторг Мишки по поводу его лучшего друга Зака. Это сын так его назвал. Мне даже немного ревностно становится. Но я вижу, что у Миши действительно в восторге от отца. А я могла его лишить этого, если бы не эта случайность. Ночью, когда спать легли, то начали мысли атаковать мою голову. Может, зря я так сопротивляюсь. Зак добьется своего в любом случае. Он не подпустит ко мне никого, всех будет отгонять. Я не смогу спокойно жить, он просто не даст. А может, это мысли из-за того, что мой ребенок счастлив? Я просто видела, как Зак ловит каждый жест малого, каждую улыбку, и видела в его глазах ту всепоглощающую любовь, которую сама испытываю к сыну. «Иманову реально интересно слушать о сыне, а я могу говорить о нем днями напролет без передышки, потому что для меня он самый лучший мальчик в мире. Мне кажется, он самый смышленый и забавный. И как же приятно с кем-то разделить эту родительскую гордость». Я снова отправляю за Карие фотографии Малова, но на этот раз подписываю их. Я, когда сама просматриваю фотки, то снова оказываюсь в запечатленном моменте. Первая фотография — первая стрижка Мишули. Он тогда так истерил, боялся, а когда уже началась сама стрижка, замолчал и, как завороженный, сидел спокойно. Такой смешнючий и лысенький. Другое фото — мы ездили прошлым летом на речку. Такой довольный в воде сидит. Я отправила кучу фотографий Заку и, не дожидаясь ответа, отложила телефон. На опасную территорию шагнула. Нужно быть осторожней. Миша проснулся в шесть утра и сразу начал прыгать по кровати. «Мамочка, вставай, вставай! Скоро придет Зак и принесет мне игрушки!» «Миша», — простонала я, — «мамочка спит!» «Нет, вставай! Уже солнце проснулось, и ты вставай!» «Встаю, встаю», — говорю я. А потом резко поднимаюсь и бросаюсь целовать сына. Он визжит и выворачивается. «Хватит, мама!» Тише, не кричи, Леру разбудишь. Лера уже встала. Подруга зашла к нам и плюхнулась на кровать. Иди сюда быстро, раскидывает руки в стороны, чтобы Мишка ее обнял, что сын и делает. Прости, что разбудили. Ничего, все равно скоро уже встала бы на работу. Хотя... В качестве извинений приму кашу. Я смеюсь. Быстро иду в ванную, а потом на кухню готовить кашу. «Мы все вместе завтракаем под нескончаемым фонтаном восторга Миши от Иманова. Я немного подумала и написала Заку, что он может прийти пораньше и погуляем на площадке. Я не хочу с ним оставаться в квартире». Он ответил практически сразу, что скоро будет. «Мы проведем тебя на остановку и будем ждать Зака», — говорю Лере. Она хитро улыбается. «Боишься оставаться с ним наедине?» «Глупости не говори», — произношу а у самой щеки начинают розоветь. «О, мой бог! У вас что-то было?» — взвизгивает подруга. Циц! шикаю на нее, чтобы тише говорила. «Потом расскажу, а то опоздаешь». «Еще как расскажешь!» Мы одеваемся и выходим на улицу. Зак уже ждал нас у подъезда. При взгляде на мужчину сердце пропустило удар. «Боже, я смогу когда-нибудь спокойно реагировать на него?» «Привет!» — здоровается он. Бросает на меня быстрый обжигающий взгляд и сосредотачивается на сыне. «Привет!» — кричит Миша. «А где роботы?» «Я подумал, что мы поедем в магазин и сами купим». «Правда?» «Мама, мы едем в магазин! Лера, ты слышала?» «Слышала, малой, и завидую. А мне на работу». «Садись, подвезем», — говорит Зак. «Да нет, я на маршрутке». Это было не предложение, Валерия. А я едва глаза не закатываю. Закария, такой Закария! Иманов поднимает Мишку на руки, а мы с Леркой берем друг дружку под руки, так скользко на улице. И тут все происходит в мгновение ока. Зак просто сбивает меня с ног, я падаю, а за мной падает и Лерка. Спину пронзила болью от удара. «Какого?» — кричу я и тут же замолкаю потому что слышу характерные хлопки. «В нас стреляют!»